Глава шестая. Наименьшее зло. Гравилет с легким толчком опустился на крышу здания и замер на причальном круге. Тот оказался платформой, что почти мгновенно начала опускаться вниз, унося представителей ордена порядка вглубь комплекса и освобождая место для следующего летательного аппарата. Арзим настороженно оглядывался по сторонам, чувствуя одновременно страх и трепет. К такому его в Академии мира не готовили. Вторжение хаоса, с ума сойти можно, звучит как полный бред. Но кадры с площади, высланные ему службой безопасности планеты, к сожалению, были правдой вне зависимости от того, верил он в произошедшее или нет. Платформа с их гравилетом стремительно неслась вниз, все ближе и ближе к пункту назначения, главному штабу обороны Тауриса. Определенно, это место можно было назвать самым защищенным во всем этом мире. Сейчас пассажиров было двое, он и ржавый солдат, как за глаза насмешку называли начальника службы безопасности миссии. Израненный воин, потерявший в боях за орден правые руку и ногу, которые ему заменили металлические протезы. Он провел здесь два года, но по непонятной причине так и не заменил протезы на более удобные. Ломаль, так его звали, словно и не понял, что его работа на Таурисе – почетная отставка. Ему просто дали возможность в мире и спокойствии дожить свой век – но пару месяцев он все-таки изводил весь персонал всевозможными тренировками по отражению потенциальных угроз, заставляя разучивать действия в случае нападения на миссию. Потом, правда, угомонился и последнее время практически не вылезал из пультовой, где размещался пункт управления немногочисленным вооружением, тем, что власти Тауриса допустили к размещению на планете. Правда, Арзим так и не сумел понять, как пара широкополосных парализаторов сможет остановить вторжение сил, сокрушивших оборону Тауриса, но и мешать собрату по ордену не стал. Теперь же все происходящее вокруг было словно ответом на молитвы ржавого солдата, скучавшего без дела. Ведь с момента перехода на военное положение вся власть в миссии перешла к нему – и эта ответственность словно изменила старого вояку, вернула веру в себя и в свою нужность этому миру. Сейчас его было не узнать, плечи расправлены, подбородок гордо вскинут, еще бы, для него снова наступил момент из тех, которым он посвятил всю свою жизнь. Платформа, наконец, замерла, перед ними тяжело раскрылись металлические створки. Прибывшие оказались в тамбуре, И Арзим вначале ощутил, а затем и увидел множество тонких лучей сканеров, ощупывающих его. Интересно, а если бы он оказался кем-то другим, например, агентом хаоситов, что бы с ним сделали? Нет, вот в этом месте уж точно установлено что-то посерьезнее парализаторов и шоковых пушек, решил про себя он. Наконец проверка завершена, открылись двери тамбура и члены Ордена Порядка увидели перед собой встречающего их офицера службы безопасности. Он торопливо их поприветствовал и скомандовал «Прошу следовать за мной». Затем без лишних слов пошел вперед, указывая дорогу к просторному залу. Здесь был разбит экстренный штаб, по которому сновали десятки сотрудников – а техники в спешке устанавливали и подключали дополнительное оборудование и организовывали новые рабочие места. Повсюду царила нездоровая суета. На противоположной стене, напротив которой был закреплен громоздкий голопроектор, раз за разом непонятно зачем транслировали момент появления хаоситов на Таурисе. Вот возникает черный куб, буквально вывалившийся из пространства, затем он медленно раскрывается, опускаясь на землю. Арзим стыдливо опустил глаза, не желая смотреть на последовавшую за этим бойню. «Интересно, — протянул Ламаль, — на чем же это они прибыли сюда, и самое главное, зачем?» Гиб корабля так и не был опознан, сухой голос за их спиной заставил обернуться, и они увидели седого мужчину в форме службы безопасности с пурпурными звездами на погонах. Также нам не удалось выяснить, каким образом он проник на планету, миновав средства внешнего контроля и наблюдения. Нет информации и о том, куда делись его остатки после приземления». К сожалению, с этими вопросами мы не сможем помочь, покачал головой ржавый солдат, оценивающий, глядя на собеседника. У нас здесь скромная миссия и нет доступа к архиву центрального скриптория. Мы можем направить запрос, но, боюсь, ответ получим уже, когда все закончится. Да и поверьте, самое главное не как и на чем, а зачем. Если здесь просто рейд с целью грабежа и убийств, «Это одно. Причем, уверяю вас, не самое страшное. Тогда можно считать, что Таурис отделался от этих ублюдков малой кровью. И все, что вам необходимо, это накрыть тварей ударом чем-нибудь помощнее. Тем более они и сами облегчили нам работу, забившись всей толпой в одно единственное здание. Значит, разрушений и жертв будет по минимуму». «С ними заложники», — коротко бросился до власый А Арзим запоздало вспомнил, что обозначает пурпур его звезд. Высший ранг в принятии решений. Это был Геннак Сатурей, начальник планетарной службы безопасности. «И что?» — не понял ответ Аламаль. «Мы не собираемся убивать наших граждан, если существует хотя бы малейший шанс их спасти», возмутился главный безопасник таурийцев и с недоумением всмотрелся в рыцаря порядка. Объяснять очевидные истины тем, кто должен отстаивать каждую разумную жизнь во Вселенной, он считал, как минимум, странным. «Там же женщины и дети, сотни людей. Разве ваш орден поступает иначе при проведении спасательных миссий? Наш орден поступает как должно» руководствуясь наивысшим благом для всех миров», — рявкнул ответ ломаль И гибель пары тысяч разумных в этой ситуации, поверьте, наименьшее зло. Вы не знаете истинной цели появления служителей хаоса в вашем мире. Возможно, счет идет на секунды, до момента открытия врат в бездну или призыва одного из темных богов, и тогда гибель заложников окажется лишь каплей в том море крови, что может пролиться». Готовый начаться спор прервала девушка в голубом кителе службы безопасности. «Он прибыл и ждет вас на доклад», — Седовласый, понимающий, кивнул и быстро пошел за ней, на ходу бросив служителям ордена порядка короткая. «Следуйте за мной». Идти пришлось недолго. Рядом с просторным залом оказался уютный кабинет, по центру которого стоял длинный овальный стол. Во главе сидел Сиран Гомерзах, верховный управитель планеты. Вдоль стола расположились остальные лидеры этого мира – Канира Кастро, верховная берегиня, отвечавшая за культ предков, Билар Протус, главнокомандующий сил самообороны и еще с десяток человек, руководивших по сути всем Таорисом. Именно в их руках были сосредоточены нити управления – приводившие в движение все. И сейчас они внимательно смотрели на главу службы безопасности и рыцари порядка, стоящих за его спиной. «Докладывайте», — сурово бросил верховный управитель, сильно недовольный всем произошедшим. До новых выборов оставалось меньше двух лет, и неприятный инцидент именно сейчас мог крайне негативно повлиять на его возможность сохранить в будущем свою руководящую должность. Генак Сотурей, прокашлявшись, быстро заговорил. В 8.45 утра над кастро Гитания возник неопознанный объект. Это произошло во время проведения обряда взросления у детей, собиравшихся в младшую школу. Тип корабля и то, как он смог попасть на планету, миновав защитный пояс, установить не удалось. Внутри находилось 27 хорошо вооруженных существ. Дальнейшие события описывать не буду, уверен, каждый из присутствующих все и так видел сам. Благодаря информации, полученной от Ордена Порядка, нам удалось идентифицировать существ, прибывших на корабле. Они оказались адептами деструктивного культа, поклоняющимися Хаосу и одному из его воплощений, высшей сущности по имени Смеющийся Господин». Лидера нападавших удалось опознать. Им является один из наиболее разыскиваемых преступников во Вселенной – Нак по кличке Шепчущий. На данный момент преступники вместе с заложниками заперлись в торговом центре и никаких действий больше не предпринимают. На экране посреди конференц-зала возникло изображение здания, окруженного плотной серой дымкой. «Внутри, предположительно, находится около двух тысяч заложников, среди которых большое количество детей. Цели появления этих существ в нашем мире установить не удалось, но мы смогли временно подключиться к внутренним камерам наблюдения». Изображение снова сменилось, показав серию внутренних помещений торгового центра, в которых на полу сидели, прижавшись друг к другу, сотни напуганных людей – Отдельно лежали раненые, чудом выжившие после выстрелов нападавших. Счастливчиков, в кавычках, было немного, всего пара десятков человек. А по центру залов, между рядами заложников, сновали диковинные существа, и кое-где виднелись рассредоточенные, перемещающиеся между помещениями змеи-люды с оружием в руках. Возле одной из раненых женщин... Лежащих на полу сидела девчушка с разноцветными косичками, не выпускавшая мамину руку. Рядом с ними присел, судя по незнакомой одежде и наличию оружия, один из чужаков. В отличие от основной массы, он был человекоподобным. Достав небольшой пузырек, хасид попытался из него напоить женщину, что-то успокаивающе говоря. И когда пострадавшая уже была готова выпить предложенное, тело женщины пробило короткая очередь игл, выпущенная змеелюдом, наблюдавшим из другой части зала, запытавшимся помочь игрокам. Тот отреагировал мгновенно. Арзим даже не успел заметить, как хаосит-человек преодолел разделявшие его со змеем десяток шагов, а в следующий миг стрелявший уже влетел в стеклянную витрину, отброшенной туда неожиданным ударом. На этом изображение пропало». К сожалению, преступники неустановленным методом уничтожили все электронные средства контроля и наблюдения внутри торгового центра. Но, как мы видим, между ними существуют определенные конфликты, и не все из чужаков настроены враждебно. Подробный анализ записи, сделанных уличными камерами во время инцидента, это подтверждает. «Ваши выводы и предложения», — обдумав озвученную информацию, — произнес Верховный Управитель. Скорее всего, мы имеем дело с малым рейдом хаоситов, которые они часто применяют для атак внешних миров. Возможные цели в порядке возрастания вероятности, попытка наладить канал снабжения высокотехнологичными материалами и снаряжением, захват рабов, специалистов или грабеж и истребление мирного населения. В последнем случае, насколько нам известно, это их способ поклонения своему божеству – Нападающие хорошо вооружены, и, возможно, наш мир был выбран для атаки не случайно, поэтому для избежания в будущем подобных нападений преступников необходимо задержать. «А как же ваша блокада на поставки продвинутых видов вооружений хаоситом?» Кивнув Сатурею, что принял его заключение, глава Тауриса переключился на представителей Ордена Порядка. «Они вообще в курсе ваших ограничений? Или вы им забыли о них сообщить?» «Потому что, судя по тому, что я вижу на записи...» Он махнул в сторону изображения вооруженных технооружием оружием хаоситов. «Не сильно им ваши запреты мешают». «Это же хаоситы», — буркнул в ответ Арзим. «Они хуже ядерных тараканов, пролезут в любую щель или дыру. Мы едва успеваем закрыть одну, как они лезут из другой. Забьем эту, а они уже проковыряли или прогрызли новые. Мне кажется, что даже если запихнуть их...» Водомантовый ящик, так они все равно назло нам научатся телепортироваться из него одним лишь усилием воли». «Если бы не наши старания по ограничению, а в идеале лишению игроков доступа к высоким технологиям», сурово перебил коллегу Ржавый Солдат, «урон, причиняемый хаситами всем мирам, вырос бы на несколько порядков». «И что, с этим ничего поделать нельзя?» — с любопытством уточнил Билар Протус. До этого ни ему, ни его предшественникам не приходилось сталкиваться с чем-либо подобным. Самой большой угрозой, хоть и планетарного масштаба, был корабль-разведчик древних, уничтоженный 47 лет назад силами самообороны. «Нет», — устало вздохнул Ламаль, — «уничтожаешь одного игрока, а на его месте с подачей их бога появляются другие. И противопоставить этому ничего нельзя» пока цел рассадник, из которого лезут эти твари. Двойная спираль. Только попасть туда не может никто, кроме них самих. Плюс это домен хаоса. Место абсолютной власти высшей сущности, что начала эту проклятую игру, и в его домене игроки фактически неуязвимы и непобедимы. Поэтому все, что мы можем... Это уменьшать последствия игры хаоса и помогать по возможности мирам, вовлеченным в нее. Рыцарь порядка искренне вздохнул и продолжил. Раньше было проще. До Кейдана хаоситы занимались в основном своими делами, атакуя по большей части лишь миры, отмеченные их богом, да активно сражались и истребляли друг друга во время турниров и внутренних войн. Правда, некоторые несознательные лидеры не очень развитых стран нанимали хаоситов в качестве бойцов для использования в своих конфликтах, но то были начинающие игроки, не особо отличающиеся в своих возможностях от простых разумных. Основную угрозу радуги миров несут высокоранговые служители хаоса, так называемые полководцы и владыки. За счет их личных возможностей И накопленных ресурсов. И вот они-то за пределы территории игры обычно не выходили. Но во время Кейдана их погибло слишком много. И смеющийся господин остановил проведение внутренних турниров. Теперь же, когда наиболее опасные из игроков избавлены от необходимости сражаться между собой, все стало намного сложнее. В голосе ржавого солдата звенела сталь. Даже Арзим оценил силу воодушевления, с которым вел за собой внимание слушателей старый вояк. То, что произошло здесь, на Таурисе, лишь малая часть бед, принесенных ими в другие миры. Даже вы слышали о гибели Аластреи, парящего города, центра международного общения и дипломатии. До этого он считался самым защищенным местом во Вселенной. И это существо... Ламаль гневно ткнул пальцем в изображение Нага. «Считается виновным во взрыве города». «Здесь он извлек небольшой инфокристалл». «Собрана наиболее подробная информация об этом люди из известной нам». «А также общие рекомендации Ордена для миров, подвергшихся атаке служителей хаоса и данного индивида в частности». «Мы можем получить более подробную информацию от вашего ордена по этим существам и способам противодействия им», уточнил начальник планетарной службы безопасности. «Это все, чем мы на текущий момент в силах помочь», мягко ответил Арзим, стараясь показать, что он не пустое место на этих переговорах и одновременно оттенить резкость своего коллеги. «По уставу ордена мы не размещаем хранилище данных там», Где не сумеем их защитить По договору с властями Тауриса Нам было запрещено базирование летального оружия на планете Поэтому миссия располагает лишь ограниченным объемом информации Попадание которой в руки хаоситов Не несет угрозы для Ордена и Радуги Миров. Нами был направлен подробный доклад на центральную базу сектора Но пройдет не меньше 12 часов, прежде чем мы сможем получить ответ Корабли Ордена в случае необходимости смогут прибыть к вам на помощь в течение двух суток. — Когда этих ублюдков уже унесет назад, в ту бездну, откуда они вылезли? — проворчал Ламаль. — У вас меньше шестнадцати часов, после чего эти поганцы вернутся назад. Рекомендую накрыть здание, в котором они прячутся ударом с орбиты. А в новостях можно будет рассказать, что все произошедшее вина хаоситов. Награды же за голову шепчущего хватит семье погибших до скончания веков. Вселенная и Орден порядка будут глубоко благодарны народу Тауриса за эту жертву. «Мы не будем убивать своих граждан в угоду Ордену или еще по каким-то иным причинам оборвал речь рыцаря Верховный Управитель. Мы благодарны вашей организации за оказанную помощь, Дальнейшие действия по спасению наших граждан мы предпримем уже самостоятельно. Один из офицеров быстро и настойчиво выпроводил представителей Ордена Порядка. Недолгий путь до посадочной зоны, и подземный лифт поднимает их обратно наверх вместе с гравилетом. Легкий толчок подбрасывает летательный аппарат вверх, Ламаль глянул на экран своего браслета. Увидев зеленый огонек, торопливо вставил наушник в ухо и стал сосредоточенно прислушиваться к чему-то. Несколько минут они летели в тишине, пока ржавый солдат раздраженно не буркнул. «Идиоты!» Он вынул наушник из уха и пояснил своему спутнику. «Эти глупцы собираются провести спасательную операцию по освобождению заложников». Думают накрыть здание с орбиты широкополосными станерами, подавляющими любую мозговую активность, а затем начать штурм силами отрядов специального назначения. «Как вы узнали?» — удивленно уточнил дипломат. «Кристалл, который я передал, нес в себе не только информацию», — усмехнулся начальник службы безопасности миссии. А потом его лицо резко посерьезнело. «У этих глупцов ничего не получится. Нак со своими прихвостнями с живьем сожрет мальчиков и девочек, ни разу не сражавшихся в настоящем бою. Помочь мы им уже не сможем. Но нашу задачу это не упрощает». Ламаль внимательно посмотрел на Арзима. «Ты принес присягу Ордену и связал с ним свою жизнь. И теперь Орден ждет, что ты выполнишь свой долг в этом мире» и поможешь в уничтожении опаснейшего преступника, на руках которого кровь и жизни тысяч наших братьев и сестер, не считая жизни миллионов разумных по всей вселенной. Арзим, ты готов исполнить волю ордена? — Да, — прошептал тот внезапно осипшим от волнения голосом. — Отлично. Я знал, что на тебя можно положиться. Ржавый солдат хлопнул собрата по плечу. «Ты многого не знаешь, но для особых случаев у Ордена есть средства мгновенной связи, не зависящие от расстояния. Получив доклад о произошедшем, с нами связались. Сейчас в здании миссии нам придется внести небольшие изменения в приемную антенну. Она станет маяком для Астромайнина, беспилотного ударного корабля Ордена». Наша задача — навести его на цель. После того, как он окажется возле планеты, то нанесет удар по зданию, где прячутся террористы. Чтобы избежать массовых жертв, мы должны максимально точно сориентировать корабль на хаоситов. — Но жители Тауриса нам этого не простят, — потрясенно прошептал Арзим. «Астромайнен» можно было лишь с большой натяжкой назвать «межзвездным кораблем». По сути, это был одноразовый беспилотник, созданный для одной единственной атаки. Здоровенная черная сигара, длиной около сотни метров, не несущая никакого экипажа. Ее запускали в направлении цели. Аппарат с бешеной скоростью пронзал подпространство, с каждой секундой двигаясь все быстрее, чтобы вынырнуть в реальном мире и совершить то единственное, для чего его создали, выпустить сверхмощный импульс по цели. Пожалуй, это было единственное оружие Ордена, которое имело шансы долететь до Тауриса и накрыть хаоситов за оставшееся время, но как же люди? Это какое-то безумие. Из-за огромной скорости Точно сориентировать корабль для нанесения удара, способного уничтожить лишь одно единственное здание, а не весь город, будет очень сложно. Придется учитывать погрешность. В результате атака, направленная на хаоситов, может унести миллионы ни в чем не повинных жизней, а точно нацелиться им не дадут местные силы самообороны. Подобный выбор, кошмарно, его у такого просто не должно быть». Все происходящее вокруг казалось Арзиму чем-то чуждым и отдаленным, и чем бы оно ни закончилось, он не хотел быть в это вовлечен. «Недовольство жителей Тауриса и даже разрыв дипломатических отношений сочли допустимой жертвой ради уничтожения врага Ордена», произнес Ламаль, продолжая наблюдать за своим собеседником, видимо, полагая, что именно этим вызвана задержка с ответом. Арзим, решившись, твердо посмотрел на ла и произнес. «Орден может рассчитывать на меня». «Как представитель Совета Старших, призванный лидер рейда и глава дома, я требую, чтобы вы объяснили мне суть вашего конфликта, а заодно и отсутствие разума. Вы совсем спятили?» «Нас секунды на секунду могут начать штурмовать, местные силы самообороны, а вы устроили драку между собой. Вы, два идиота, не могли найти для этого более подходящее место и время?» Даже хваленое хладнокровие Нага сейчас дало слабину. «Ты!» — он ткнул когтем в сторону Саашена. «Объясни, что произошло, и не вздумай мне врать!» «Владыка!» Юанти в ярости зашипел, не в силах сдерживать свой гнев. «Эта бесхвостая обезьяна ударила меня, старшего офицера на глазах моих людей, когда я добил одну из раненых заложниц, избавляя ее от страданий. Он ударил меня! Я прошу вашей помощи и защиты, и взываю принять на себя мой долг чести из-за неравенства сил. Я не полководец, и сам не могу сразиться с ним в честном бою на арене» знак утомленно покачал головой. Нашел, когда сводить счеты. Но внешние правила соблюдены действительно, как один из офицеров и членов дома Саашен вправе обратиться к нему за подобной поддержкой и защитой своего достоинства. Хитро придумал его руками устранить своего врага, знать бы еще, зачем он Рена записал в их число. «А ты что скажешь?» он посмотрел на арениона невозмутимо стоящего напротив все было не совсем так спокойно ответил тот, но если задета честь я готов принять вызов и сразиться на обычной арене дав клятву не использовать призыв отрядов в бою сначала расскажи суть конфликта потребовал нак а затем я он голосом выделил последнее слово решу где и каким способом вы разрешите ваше разногласие «Хорошо», — человек легким поклоном головы подтвердил, что услышал и понял слова лидера рейда. «Я пытался оказать помощь одной из заложниц, помня ваш приказ о сохранении жизни максимального количества захваченных людей, когда ваш подчиненный, вопреки приказу, убил эту женщину. Бессмысленная и глупая смерть, не принесшая ни дайнов, ни эмбиента, на этих словах он равнодушно пожал плечами, растрата боеприпасов, и сложного сполнимого ресурса оружия. «Глупо, но это не мое дело. В этом рейде лидер вы», — Рэн спокойно посмотрел на Нага. «И наказывать за неисполнение ваших приказов или растрату имущества — ваша прерогатива. Но терпеть непочтительность ваших офицеров, задевающих мою честь, я не намерен». Наг, нахмурившись, оглянулся на Саошена, после чего уточнил. «И в чем это выразилось?» При обращении ко мне ваш офицер назвал лишь имя, без упоминания моего титула. В кодексе этики и чести, насколько я помню, во время рейдов подобное допустимо, но только в бою или при экстренных обстоятельствах. А также если было получено на это разрешение от самого игрока, достигшего ранга полководца. Я такого разрешения не давал». «Обстановка», — человек спокойно осмотрелся и развел руки, — «в данный момент угрозы не несет. Более того, ваш офицер поставил под угрозу мою жизнь своим выстрелом. Его траектория проходила непосредственно возле меня, к тому же со спины. На эти действия я вынужден был отреагировать. Пусть я лишь недавно получил свой титул, но это нисколько его не умаляет. Вы, как член Совета Старших, должны это знать». «Это так!» — Наг посмотрел на своего помощника, неожиданно поймав себя на мысли, что начинает впервые сожалеть о своем решении выбрать именно этого змея преемником. Хорошей комбинации, неплохая реализация. Конечно, он бы не стал устраивать дуэли с Реном, но... Как же все глупо испорчено! В конце маленькая ошибка, и капкан сработал впустую, более того, прищемив хвост того, кто его поставил — А все глупая гордыня, Сашен так и не смирился с тем, что Рен стал полководцем и по-прежнему обращался к нему так, словно тот был простым игроком. Хм, а ведь тот и до этого не одергивал, словно потакая ему, позволяя принижать себя. «Любопытно, это случайный шаг или сознательная ловушка?» Теперь Накс с интересом прищурился на Рена. «Специально попустительствовать Саашену, чтобы в нужный момент потребовать своего...» Размышляя над этим, он краем уха слушал оправдание своего офицера. «Но я...» Саашен запоздало и сообразил, что глупая промашка с этим забытым повелитель обернулась против него и сейчас испортит весь его замечательный план по устранению врага. По кодексу игроков за неправильное обращение наказывают довольно сурово, и пусть за такое не убивают, но это повод, который он дал сам. Змей лихорадочно думал, что еще можно сказать в свою защиту, когда шепчущий вынес свой приговор. — Как член Совета Старших, я признаю виновным в случившемся конфликте своего офицера за его непочтительное поведение перед вами, — он кивнул Рениону. Я приношу извинения. Компенсации или штрафа не будет, так как вы сами его уже наказали своей рукой. Уверен, этого более чем достаточно и вполне справедливо. Если нет, вы требуете разрешения противоречий на арене. Я, как лидер дома, не уступающий вам по рангу, приму на себя его долг чести и готов ответить за нанесенное оскорбление в равном бою. Итак, конфликт улажен? «Да», — свободный игрок кивнул и направился к своему напарнику чуть подаль, напряженно наблюдавшему за происходящим. Дав ему отойти, Нак обернулся к Саошену. «Ты дурак», — произнес устало и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Мои дела с ним еще не завершены. Ты пытался не только устранить его, но и помешать мне. Кто, по-твоему, в случае его смерти...» «Явится за наградой в Лигу охотников за монстрами». «Вы... «Нашли бы кого послать», — прошипел Саашин. Его буквально трясло от почти неконтролируемой ярости. «Там все дела и так почти завершены. Осталось лишь получить награду». «Да?» — уточнил удивленно Нак. «А за ней, я полагаю, явишься ты лично или предлагаешь мне искать кого-то другого, с кем очищающие как минимум согласятся общаться на равных. А маги Беренхеля выплатить награду? А клуб собирателей сокровищ? Наш дом только приоткрыл туда дверцу, получив шанс неплохо заработать на поиске реликвий. И все эти возможности ты предлагаешь мне одним взмахом хвоста уничтожить, вынуждая искать кого-то нового взамен. «И все ради чего?» Я понимаю еще ради какой-то конкретной выгоды, способной перевесить все эти перспективы, но ее-то нет. Словно подтверждая это, Нак развел руки в стороны. «Дом не приобретает ничего! А ты в данной ситуации еще и подставился по полной, выставив себя дураком!» «Послушай меня внимательно!» Нак подполз к Юантии, и, сжав его плечи руками, заглянул в глаза. «Ты проявил себя мудро и осторожно в качестве лидера дома во время моего ранения. Я это ценю и никогда не забуду. Поэтому дам тебе совет и постарайся прислушаться к нему. Оставь человека в покое. Найди для себя другого врага. И не потому, что он лучше и сильнее тебя». «Дело в том, что ты можешь оказаться помехой на пути планов того, кому мы все служим. Рен в милости у повелителя игры. Я не знаю почему, хотя и догадываюсь. Пытаясь устранить его, ты вмешиваешься в планы силы, которой мы с тобой сейчас служим. Я умею чувствовать такие моменты. Ты еще молод, не так долго пробыл в игре, поэтому просто поверь мне». «Это именно так. И если ты хочешь дожить до момента, когда мои обещания вступят в силу, забудь об этой глупой вражде, не пытайся становиться на пути потока реки, оплыви вместе с ним, предвосхищая и направляя». «Я понял». Саошен почтительно поклонился и отошел в сторону, подальше от Нага, после чего присел в уголке. Как же легко давать советы другим, но как же тяжело следовать им. Просто у него сейчас не было выхода, или он, или Рен. Та сделка, когда он пообещал доставить к Немирону его врага сейчас аукнулась для него сквозь время. Бог не забыл его слова и обещания, и пару дней назад во время прогулки по двойной спирали его служители передали ему секретную метку. Уличный мальчишка легко коснулся руки, пробегая мимо, и пятно гнили начало расползаться по телу. А затем был сон, где он тонул в море щупалец и отростков, медленно поглощавших его тело. И голос Немирона, потребовавший или убить того, кого он обещал привести в склепы Беренхеля, или самому занять его место. Все, что Саашин смог вымолить — «Немного времени. Сто дней, чтобы убить Ренна или отправиться в чертоги владыки смерти самому. Вечно прятаться в городе игроков невозможно. Здесь уже не было места для сложных планов. Змей бы давно пристрелил ненавистного человека, но этого шепчущий не простит даже своему преемнику, да и правила рейда. Его не поймут». Он пытался отправить в рейд с Реном своих людей вместо Слэша и Соскэром, но не получилось. А тут такой шанс. Что ж делать? Задумавшись, Ю-Анти так и не заметил взгляда Ренеона, внимательно наблюдавшего за ним издали.